Глава 9. Скарлет. Скарлет старалась не сожалеть о решении объявить призом в затейном ею поединке собственную руку и сердце. Кулиант тем временем изо всех сил пытался скрыть недовольство тем, чем обернулся их визит в поместье графа. После того, как Скарлет изложила правила игры, Она убедила обоих своих кавалеров сесть за стол, выпить чая и отведать угощений, приготовленных Николаем. Но даже это безобидное действо превратилось в очередное состязание: разговоры о путешествиях в бахвальство, кто больше повидал мир, обе беседы о книгах, кто лучший читатель. Потом они замолчали и принялись испепелять друг друга взглядом. Пока Скарлетт наконец не объявила, что пора уходить. Теперь Хулиан прислонил свою темноволосую голову к окну, небрежно закинув ногу в сапоген на колено и тихо напевая. Скарлетт знала, что он не чувствует себя таким беспечным, каким старается выглядеть, но выводимая им мелодия была звучной и расслабляющей, от чего ряды просветающих сельских ферм казались ещё красивее, когда их карета грохотала мимо по неровным дорогам. Так ты ещё и поёшь? спросила Скарлетт. Никогда прежде не слышала такого мелодичного напева. Уголок рта Хулиана приподнялся в кривой улыбке. Всё дело в обширной практике. В течение многих лет легенда давал мне роль менестреля, который изъяснялся одними песнями. Скарлетт рассмеялась. Что ты сделал, чтобы заслужить подобное? Хулиан пожал плечами. Просто мой брат временами бывает завистливым. Подозревая его, беспокоило, что во время игр мне оказывали слишком много внимания, вот и пытался превратить меня в посмешище. Но красивые молодые люди с хорошими голосами всем нравятся. Скарлетт закатила глаза, хотя не могла не признать, что мир действительно стал прекраснее, когда хулиган снова начал напевать. Она выглянула в окно, когда карета шумно подкатилась к безукоризненно ухоженному загородному домику Света Персиков в фестивале Солнца с белоснежной отделкой и в окружении моря ромашек, навеивающих мысли о живых кружевах. Находящаяся на лужайке перед домом семья тоже казалась идеальной. Должно быть, они отмечали праздник, ужины на свежем воздухе. На траве стоял длинный стол, накрытый скатертью в цветочек и уставленный разнообразными яствами. Вокруг собралась семья из пяти человек. Все пили из глиняных кубков, как будто кто-то только что произнёс тост. Скарлетт посмотрела на младшего ребёнка, девочку с длинными косами, змеяющимися по спине. Она держала свой кубок обеими руками и улыбалась, как будто это был её первый глоток вина. Если растягивать так губы продолжительное время, они заболеют. Но её улыбка никуда не девалась. Всё осталось неизменным. Горько-оранжевые уколы беспокойства поползли по коже Скарлетт, когда карета проехала мимо. Но никто из сотрапезников не опустил кубки и вообще не пошевелился. Скарлетт могла подумать, что семья представляет собой группу невероятно реалистичных статуй, если бы не испуганные завитки призрачно-фиолетового цвета, кружащиеся вокруг их застывших форм, которые Скарлетт определённо не привиделись. Она так живо различала владеющее всеми чувство страха, что у неё бешено заколотилось сердце. Что-то не так. Перегнувшись через хулигана, Скарлетт открыла окно и крикнула кучеру: "Остановите карету!" "В чём дело?" удивился хулиган. "Сама не знаю, но чувствую, что-то здесь не в порядке." Она распахнула дверцу, как только экипаж замедлился, и бросилась бежать по траве. Кулиан последовал за ней. Вблизи семейная сценка выглядела ещё более неестественной. Двигались лишь травинки под ногами Скарлетт да муравьи, которые свободно ползали по праздничному угощению, в то время как люди застыли в одних и тех же позах, неловко приоткрыв ёрты И запачкал зубы темной фиолетовой жидкостью, налитой в кубках. Легенда способен на подобное? – спросила Скарлетт. Нет, тут же отозвался Хулян. Временами он может проявить жестокость, но это уж через чур. Он нахмурился, проверяя пульс младшей девочки. Она еще жива. Он продолжал. нащупывает биение жизни в пугающе неподвижных телах. Как кто-то вообще мог это сделать? Скарлетт оглядела стол, будто ожидая найти бутылку с ядом, спрятанную среди яств, но всё выглядело совершенно нормально: лепёшки, длинные бобы, крапчатые початки кукурузы, корзиночки со свежей ежевикой, открытые свиные пироги и Её взгляд остановился на ножах для масла, торчащих из стола. Приборы из этого тусклого, некачественного металла плохо режут. Однако нашёлся кто-то достаточно сильный, кто вонзил их в стол прямо через скатерть, пришпилив к нему записку. "Хулиан, взгляни-ка на это". Скарлетт осторожно склонилась над угощением. Не смей прикаснуться ни к ножам, ни к записке, когда читала вслух. 1 2 3 4 5. Вся семья жива, видать, но как только дню конец, каждый за столом мертвец. В камень, чтобы им не превратиться всякого, кто прочтёт это, вина должна искупиться в том, что натворили недавно. Ведомые страхом, признайте же в слух единым махом. Отрава, корявая какая-то рифма, проворчал Хулян. Боюсь, ты упускаешь главное, прошептала Скарлет. Она не знала, слышат ли их превратившиеся в статуи люди, но если да, не хотела пугать их своими мыслями. Взгляни на подпись. Есть Мойра по имени отравитель. Однако отрава и отравитель все же не одно и то же, и, возможно, Мойра в этом деянии не повинна. В противном случае им оставили ужасное предупреждение. До недавнего времени Скарлетт никогда особо не задумывалась о богах и богинях судьбы. Эти архаичные легендарные существа всегда были навязчивой идеей ее сестры. Но после того, как Мойры освободились из плена проклятой колоды судьбы, Скарлетт засыпала тело вопросами и сама взялась изучать имеющиеся о них сведения. Мойры были настолько древними, что большинство людей считало их не более чем мифическими созданиями, которые принято изображать на колодах судьбы, используемых людьми для предсказания будущего. В действительности Они являлись не просто нарисованными картинками, но реальными проклятыми сущностями, обречёнными на долгие века заточения в колоде судьбы. Упоминаний о том, как именно они применяли свои способности, почти не имелось, но имя "отравитель" говорило само за себя. По-моему, это означает, что Мейры просыпаются. Мы подумать не могли, что это случится так быстро. Хулиан ослабил узел своего шейного платка. Возможно, кто-то вздумал устроить дурацкий розыгрыш для фестиваля Солнца. И кто же способен так пошутить? Принц Сердец, например, может останавливать сердца, рискнул предположить Хулиан. Нет. Они по-прежнему бьются. Хоть сама Скарлетт пульс стоящих вокруг стала людей не прощупывала, не сомневалась, что он есть и очень сильный, под стать её собственному. Сердце её заколотилось быстрее, когда она заметила, что исходящие от семьи шлейфы пурпурной паники начинают завиваться, подобно дыму от разгорающегося пожара. Похоже, нам придётся сделать то, о чём просят, и прилюдно признаться в последней лжи вслух. Заметила Скарлет. Даже если мы вернёмся в город и отыщим открытую аптеку, сдаётся мне подходящее лекарство, чтобы помочь этим людям, там вряд ли найдётся. А Скарлет очень не хотелось бросать несчастную семью на произвол судьбы. Покачав головой, Хулиан ещё раз окинул взглядом застывших вокруг стало людей. Мне следовало подыграть тебе. и заверить графа, что я и впрямь твой двоюродный брат. Зачем ты это говоришь? удивилась Скарлетт. Потому что последняя сказанная мной ложь была адресована тебе. Хулиан провёл рукой по волосам, а когда снова посмотрел на неё, в его глазах застыли напряжённость и сожаление. Ужасное, тошнотворное чувство. нахлынула на Скарлетт. Его ложь и раньше служила у них яблоком раздора и была дурной привычкой Хулиана, от которой у него никак не получалось избавиться, возможно, из-за того, что так долго был частью караваля. Но, учитывая его сегодняшнее искреннее поведение, она позволила себе надеяться, что он, возможно, начинает меняться к лучшему. С другой стороны, могла я ошибаться. Прости, малинка. Сказав, что уехал на 5 недель, чтобы дать тебе время осмыслить ситуацию, я соврал. На самом деле я исчез, потому что злился из-за твоего желания встретиться с графом, и сел, что расставание сделает меня более желанным в твоих глазах. И он не ошибся. Скарлетт действительно желала его, тосковала. и одновременно ненавидела, но прямо сейчас едва не рассмеялась. Ей всегда было больно, когда хулянул Гал. Она считала, что говоря неправду, он демонстрирует своё безразличие. Однако все его сегодняшние поступки доказывали, что ему вовсе не всё равно. Едва ли она могла злиться на него за то, что манипулировал ею, когда сама поступала с ним точно так же. "Ты ужасен", сказала она. "Но и я ничуть не лучше. На самом деле, состязание кавалеров вовсе не кажется мне весёлым. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее нервничаю. Я затеяла его только для того, чтобы испытать тебя." И отомстить за то, что оставил меня так надолго. Хулиан тут же снова заулыбался. Означает ли это, что ты всё отменишь? Кто-то закашлялся с другой стороны стола, задыхаясь, отплёвываясь, хрипя и роняя кубки, люди вернулись к жизни. Спасибо вам. Благослови вас Господь. Вы спасли нас. Члены семьи окружили Скарлетт и Хулиана, с энтузиазмом обнимая их и бурно выражая свою благодарность. Их нагретые на солнце тела дрожали от пережитого напряжения, а младшая девочка с косичками, возможно, обнимала Хулиана немного дольше, чем все остальные, мгновенно влюбившись в него. "Я уже решила, что мы навсегда останемся статуями", призналась полная женщина, очевидно мать семейства. Люди проходили мимо, но никто не останавливался, добавил один из сыновей. Вы можете рассказать нам что-нибудь о том, кто сотворил с вами подобное? спросил Хулиан. О, да, отозвались все одновременно, и вдруг их напряжённые лица сделались отсутствующими. Ну, этот человек был, по-моему, они несколько раз попытались ответить на вопрос, но никому не удалось высказать ни единой связной мысли, как будто у них украли воспоминания. Скарлетт раздумывала, не поделиться ли соображениями, которые прежде шёпотом сообщила Хуляну, что м ыры уже проснулись, и таинственный отрава на самом деле отравитель. но решила, что для одного дня эта семья и без того пережила достаточно, не зачем пугать их еще сильнее. Мы бы пригласили вас остаться поужинать с нами, вступил в разговор отец семейства. Но едва ли сейчас кому-то кусок в горло полезет. Все в порядке, заверила Скарлет. Мы очень рады, что сумели помочь. Получив очередную порцию обятий, они с Хулианом вернулись в карету. Если это действительно было дело рук Мэри, нужно срочно предупредить. Подождите, закричала младшая девочка с косичками и бросилась бежать по траве. Скарлетт подумала, что она, возможно, решила поцеловать хуляна на прощание, но малышка подскочила к ней самой. Я хочу сделать вам подарок за то, что помогли нам. Девчушка торжественно сунула руку в карман фартука, И вытащила уродливый ключ, поцарапанный и покрытый зеленоватой белой ржавчиной. Цвет то похороненных секретов, которые не следовало доставать на свет Божий. Не стоит беспокойства, попыталась заверить Скарлет. Оставь его себе. Нет, настаивала малышка. Этот ключ не так прост, как кажется на первый взгляд. Он похож на тот, какой была моя семья, когда вы проезжали мимо. Я не знаю, что он открывает, потому что сама нашла его лишь сегодня утром у колодца. Вот только что ничего не было, а потом раз и появился ключ. Наверное, он волшебный, ведь вы и сама тоже будто явились из сказки. Девчушка протянула ей подарок, и Скарлетт едва не расплакалась. Какой милый ребёнок. Спасибо. Она зажала ключ в кулаке. Снова сев в карету, Скарлет еще раз посмотрела на полученный от ребенка подарок и обнаружила, что вместо ржавого металлического держит на ладони хрустальный ключ, переливающийся как звездная пыль и колдовство.